Снова в Германии. 8 августа 1963 года я стояла в Мюнхене перед дверью своей квартиры на Тенгштрассе. Сердце стучало. 10 месяцев тому назад я здесь прощалась. Открыла дверь мама Увидев меня, она скрикнула. Это был крик не радости, а ужаса. «Моя девочка, как ты выглядишь?» Слезы побежали у нее из глаз. Я же совсем здорова дорогая мамочка. Я ни разу не болела. Бедная Леня, я тебя не узнаю. У меня просто волосы выгорели на солнце, но это же не так плохо. Они отрастут и восстановятся. Мать все мучили сомнения. Боже мой, как ты похудела. На тебе лица нет. У тебя болезненный вид. Я этого не чувствовала Принимая во внимание реакцию матери и свое правдивое отражение в зеркале, пришлось во всяком случае констатировать, что экспедиция повлияла на мою внешность не лучшим образом. Потом выяснилось, что откормить меня совсем непросто. Я могла есть что угодно, но не поправлялась. Организм так привык к обезжиренному скудному питанию, что больше не усваивал белок. И лишь после долгих месяцев специального лечения мой прежний вес постепенно восстановился. Реакция матери не самая худшая, что меня ожидала. Вспоминая о том, что стало со мной, когда пришлось узнать, что мои посылки со снятыми пленками не поступили на почту, до сих пор ощущаю мороз по коже. Все дело было в Улле. Молодой человек произвел на меня хорошее впечатление, Спокойный, вежливый, заинтересованный во всем, что касалось фотографии. Он должен был информировать меня как можно быстрее о техническом качестве снимков. Напрасно я ждала его отчета о первой посылке с пленками. Телеграммы, посланные из Жуба и Найроби, остались без ответа. Только незадолго до отъезда в Германию я получила от какое-то невразумительное письмо. И все же я знала, что пленки прибыли. Поэтому дома после приветствия первым делом спросила, где пленки. Мать сделала озабоченное лицо. «Боюсь, ты разозлишься на уле». «То есть?» — спросил я испуганно. «Он такой странный и на мои вопросы всегда отвечает уклончиво». «Он передал тебе присланный мной?» — спросил я, запинаясь. «Только часть», — сказала мама. «Первую посылку, но ни второй, ни третьей не было». Мне стало нехорошо. Мама сказала, колеблясь. Сразу после твоего отъезда он получил где-то место фотографа. Долгое время мне не удавалось его разыскать. Боже мой, подумалось мне, возможно, он продал мои снимки фотоагентству. Я должна была срочно разыскать своего знакомого. Улья объявился неожиданно. Своим сообщением он меня ошеломил. якобы полученные им от меня пленки оказались пустыми, чистыми, как стекло. Прозвучала лаконичная фраза. Это могло случиться только из-за африканской цензуры. Материал могли засветить на таможне. Я не хотел вам об этом ничего сообщать, чтобы лишний раз не расстраивать. В тот миг я почувствовал неописуемую боль. Меня будто парализовало. Это было непостижимо. Я сняла более 200 пленок, и только первая посылка, которую получила мать, была спасена. Только 90 пленок. А от потрясения я не могла ни есть, ни спать. Чтобы наконец установить истинное положение вещей, пришлось передать испорченные пленки в уголовную полицию. Эксперты исследовали материал в специальном техническом отделе ВИС -Бадене. И дело быстро выяснилось. Оказывается, Ули проявил пленки первой посылки и затем благополучно передал их моей матери. Содержимое второй и третий посылок со снимками из Южного Судана, сделанными во время поездок по провинции Верхний Нил и к Масаем, Ули, перед тем как отдать проявлять, вытащил из капсул. На негативы попал свет и они моментально пришли в негодность. Как рассказывали очевидцы, за день до моего возвращения он демонстративно передал пленки на проявку. К удивлению сотрудников лаборатории, все кадры оказались испорченными. Полиция обыскала квартиру Улли и нашла в ящике четыре забытые еще непроявленные пленки. После проявления все снимки вышли безукоризненными и стало ясно, что произошло. Это были единственные кадры, на которых у меня теперь есть Динка, Ануак и Мурле. Тут я вспомнил случай, который еще в самом начале должен был меня насторожить. Незадолго до моего вылета в Африку мне позвонили из полиции и спросили, работает ли у вас некто Улие? Только иногда помогает. Дарили ли вы ему цветные пленки кодака Да, сказал я, удивленный этим вопросом. Так, тогда понятно. Полицейский намеревался закончить разговор, но спросил еще, сколько пленок подарили? Десять. Служащий повторил. Но ваш сотрудник сегодня утром в золне продала в фотомагазине 30 пленок кодека. Этот разговор состоялся буквально за несколько минут до отъезда в аэропорт. Предпринимать что-либо по этому поводу в тот момент было уже поздно. В конце концов разве это трагедия тогда я простила молодого человека и напрасно ему не следовало больше доверять вот в чем моя ошибка я начала просматривать материал слава богу снимки нуба оказались в целости и сохранности сортировать фотографии я могла ночи напролет очень захотелось снова увидеть моих черных друзей все остальное казалось мне не важно что делать дальше Чем зарабатывать на жизнь? Друзья посоветовали мне выступать с докладами, пока я еще нахожусь под впечатлением от африканской поездки. Вскоре я подверглась новому испытанию. Фрау Заднер, моя добрая знакомая, управлявшая по дружбе всеми делами в мое отсутствие, сообщила, что западно-германское радио прекратило выплаты по фильму «Олимпия», отдельные части которого в свое время закупила. основание послужило утверждение, что по сведениям Государственного архива в Коблинце, авторские права на распространение фильма принадлежат не мне, а исключительно германскому рейху, и правами на фильм теперь управляет фирма «Транзит» фильм ГМБХ. Это было полным абсурдом, а для меня в тот момент катастрофой, так как я рассчитывала на перечисление на мой счет радиоканалом 7000 марок. Что это были за люди, которые спустя 30 лет намеревались лишить меня авторских прав на фильм «Олимпия»? Я должна была передать дело моему адвокату и, по счастью, сумела отвести роковую угрозу. Мои доверенные лица Вальди Траут и Вальтер Гроскопф, а также консультант по налогам моей фирмы господин Дор Лехтер и доктор Шверин, как всегда находились в боевой готовности. Они разработали договоры с Промми, одновременно сумев разъяснить, что документы, на которые ссылались Федеральный архив и Транзитфильм, оказались по меньшей мере неточны. Мой адвокат сумел доказать, что прежние соглашения составлялись в подобной форме ради оптимизации налогов. И это смог подтвердить бывший администратор Германского рейха по делам кинематографии доктор Макс Винклер. Примечание. Винклер, Макс, 1875-1961. Немецкий юрист и финансист. Директор кинокредитного банка, вступил в НСДАП в 1937 году. Куратор, основанный в Бабельсберге в марте 1938 года по приказу Гитлера немецкой киноакадемии, в годы войны управляющей новыми владениями в восточных зонах оккупации. После войны был интернирован, затем продолжил работу на киностудии в Дюссельдорфе. А вместе с ним и другие лица бывшего проми. Но при всем том переговоры моего адвоката Вайбера длились несколько месяцев. Ситуация становилась все более критической. Единственные источники доходов, которые я могла ожидать от различных телевизионных компаний, перекрыты. Мое финансовое положение становилось невыносимым. Чтобы покончить с этим и избежать правового разбирательства, господин Вебер посоветовал мне подписать компромиссный договор, согласно которому я при жизни должна была передать 30% доходов от двух частей фильма «Олимпия» транзиту, а после моей смерти все доходы от этой картины автоматически перешли бы к этой фирме. После окончания войны годами без поддержки со стороны государственных структур ФРГ я боролась за возврат арестованных оригиналов Олимпии в Париже, потом с трудом работала над их восстановлением и, кроме того, истратила много тысяч марок на спасение этого ценного материала. И вот теперь этот компромисс, на который я должна была пойти по поговорке «Ешь, птичка, или помри». Но я хотела продолжать жить и работать. Мои друзья были очарованы фотографиями Нуба. Направив их в Штерн Бунте Квик, я получила отказ ото всех, даже от Генри Нансена. Заинтересовалось только менее известное, но вполне надежное гамбургское издательство «Кристалл» Акселя Шпрингера. Примечание. Шпрингер Аксель Цезарь. 1912-1995. Немецкий газетный издатель. Основатель крупнейшего в ФРГ концерна Аксель Шпрингер Ферлок А.Г. Тамошние редакторы были настолько покорены снимками, что я даже получила задаток. Издательство закупило права на две титульные страницы и тройную серию снимков в 1964 году. Впрочем, всего через несколько лет фотографии Нуба понадобятся и Штерну, и Бунте, и Квику. Неожиданно меня пригласили в Нюрнберг. Издательство «Олимпия» и «Нюрнбергер-Нахрихтен», владельцем которых был видный антифашист господин Дрексель, примечание, Дрексель и Йозеф Э. 1896-1976, немецкий публицист, журналист. Существует фонд его имени. Совместно восстановили показы фильма «Голубой свет» в одном из самых современных залов Германии «Мейстер Зингерхалле», вмещающем две тысячи зрителей. Все билеты были раскуплены. Мой первый доклад с одновременным показом слайдов о племени Нуба состоялся в маленькой церкви в Туцинге. Примечание. Туцинг. Городок Верхней Баварии у Штарнбергского озера, местонахождение евангелической Академии, где проживал Хельгий Паулинин. Он все организовал. Я беспокоилась, что будет ощущать духовное лицо при взгляде на полуодетых людей с черной кожей. Он, как и другие зрители, не обратил на неприличие никакого внимания, а когда доклад закончился, меня засыпали вопросами. После этой генеральной репетиции я неоднократно с равным успехом выступала с докладами во многих городах. Мое желание вновь повидать нуба побуждало к активным действиям. Чтобы получить деньги на очередную африканскую поездку, я приняла предложение издательства «Олимпия» поработать фотокорреспондентом на зимних Олимпийских играх в Инсбруке. Несмотря на то, что снимать было очень трудно, Австрийский Олимпийский комитет отказал издательству в выдаче мне удостоверения журналиста, и я могла фотографировать только со зрительской трибуны. Мне удалось сделать хорошие кадры. Каждую марку, которую я зарабатывала, я откладывала для новой экспедиции в Судан.